Глава 3. В театре реально все должно быть прекрасно без базара – и гардероб, и буфет, и, блин, актрисочки. Заслуженный артист его императорского величества Кащея драматического театра – Могучий Кабанов. Утром в канцелярию заявился Шарль де Бац, экс-посол французского короля в нашем царстве-государстве. честно говоря Шарля давно надо было отправить в Путятич, к царю Радиславу. У нас же хоть и столица тут, но только культурная, а официальная столица нашей страны – Путятич. Вот пусть бы у Радика и посольствовал, или еще чем занимался. Но все дело было в том, что Шарль с первого же дня у нас втюрился в вампиршу Машу, ну и она не устояла перед таким блистательным кавалером. И все, как у людей у них было, и ссорились, и мирились, и расходились, и снова сходились. Лямур во всей своей красоте, если по-вампирски говорить. Вот из-за этого лямура мы и продолжали держать посла у нас, а не в путятище. Ладно, не жалко, а за Машу даже радостно. Я на начало разговора опоздал, и когда вошел в канцелярию, Дед уже во всю свою старческую глотку голосил. — Да как же мы нашу кровиночку за басурмана-то отдадим? Да нас же народ не поймет, а мировая общественность осудит. — Решили все же пожениться? — догадался я. — Салют, Шарль. — Доброго дня, господин Теодор. — привстал славкий посол. Ну, хоть вы мне объясните, какие могут быть преграды нашему браку с мадмуазелью Марселиной. Дедушка Михалыч только орет невнятно, да слюной брызжет. — Басурман! — пояснил коротко дед. — От же немчура поганая! Вроде и говорит по-нашенски, а ничего не разумеет. — Это, Михалыч, на твой католицизм ругается, — перевел я послу, — или какая там у тебя вера? — Христианин я твердо заявил он, как и вы. «Ну, это если обобщающе говорить», — возразил я. Но, насколько я понимаю, Михалыч определенно о православии говорит. «Воистину, внучек», — подтвердил дед, «ибо только православие есть вера истинная, а все остальное — ересь». Никогда за тобой дед не замечал такого ревностного подхода к религии, — покачал я головой. «Не мешай развлекаться, Федька!» Отмахнулся он и грозно посмотрел на посла. «Так что делать теперь, думаешь, господин хороший?» «Я запутался», — вздохнул Шарль. «Господин Теодор, может быть, вы объясните мне? Я правильно понимаю, что мой католицизм мешает браку с мадемуазелью Марселиной?» «Скука дедова тебе мешает!» — проворчал я, но тот же поправился. Ага, думаю, что так. Все равно не понимаю. Продолжал в поисках истины посол. Но ведь Им адмуазель не только не православная, но и вообще не крещённая. Она же, откровенно говоря, вампир. Наша она. Понял, рявкнул Михалыч. Русская. Из Сербии она, деда, поправил я. Да не важно откуда родом. Уже на меня заорал он. «Важно, кто она есть! А она уже давно обрусела, нашей стала! Ох, и бестолочевые! И как вам, цари, ваши такие посты дочины с титулами дали?» «Ой, ладно!» Я тоже запутался и начал раздражаться. «И что ты предлагаешь, Михалыч?» «Завтрак для начала!» Немного успокаиваясь, проворчал он. «Давай садись и рот разевай поширше, а я буду в него котлеты закидывать». «Ну, деда!» без «Бестолочь!» — повторил дед. «Ну что тут непонятного, Федька? Или Машке надо католичество принимать, или Шарлю православие. А поскольку никто нашу вампиршу окрестить не возьмется, то единственный выход — послу православным стать». «Но!» — дед поднял указательный палец. Какой же он тогда французский посол будет, ежели в нашу веру перейдет? Да французский король, как о таком узнает, так сразу пинка Шарлю и даст. И хорошо, если голову не отрубит. Или что там в вашей франции с государевыми преступниками делают? — По-разному, господин Михалыч, — нахмурился Шарль. — Да один хрен, — отмахнулся дед. «Не жить тебе на белом свете, вот тебе и весь мой сказ. Но поминки мы по тебе, дорогой ты наш шарлюшка, такие отгрохаем, что все твои бароны да графы обзавидуются, уж будь уверен». «То есть, — уточнил я, — все дело вовсе не в вере, а в принадлежности к государству, так что ли, Михалыч? Ну, можно и так, — согласился дед, — хотя по вере пройтись куда забавнее». Но и так сойдет». Мы с Шарлем переглянулись, заулыбались, и я снова повернулся к Михалычу. «Эх, деда-деда, вот учишь тебя, учишь!» «Ты чего, ента?» – насторожился он. «Оттого!» – ухмыльнулся я. «Шарль еще в прошлом месяце уволился с посольской должности, а неделю назад и наше гражданство попросил. И теперь у нас посольства Франции нет». Зато мы свое отделение прямо в Париже открыли, и там уже наши сотрудники с начала декабря пашут. «Вон а как!» — почесал дед затылок. «Один хрен, басурман! И не видать ему нашей Машеньки, как тебе, Федька, оладиков к завтраку!» «Но-но!» — погрозил я пальцем. «С оладиками, деда, это ты точно переборщил! Но святое замахнулся!» «Так ты теперь не какой-то там француз а самый, что ни на есть русский?» Повернулся дед к Шарлю. «Ну, родом-то я...» — начал было Шарль, но тут же закивал. «Русский, господин Михайлович, вы абсолютно правы». «А указ?» — Кащеюшка подмахнул, — продолжал допытываться Михайлович. «Точно, Федька? Не врешь? Да? Ну, тогда и хрен с тобой, Шарлик. Женись на Машке, разрешаю». — Все, деда, порезвился, — хмыкнул я, — давай тогда завтракать. — Господин Захаров, — поднялся вдруг дебац, — официально прошу у вас руки мадмуазель Марселины. — А я тут при чем? поразился я. — У нее и проси. — Так у Машки родни тут нет, — пояснил Михалыч, — а ты, внучек, ей начальник и, считай, отца родного заменяешь. Все правильно Шарлюшка делает. — С уважением. Хотя и без бутылки приперся, да. И не осознал он менталитету нашего, не осознал. На свадьбе попьянствуешь, дед. А ты, Шарль, женись, конечно, если Маша не против. Пойду мадмуазель Марселину порадую. Направился Шарль к выходу, но около двери остановился и отвесил нам грациозный поклон. Спасибо, господин Теодор, и вам, господин михайлович «С катертью дорога!» — проворчал вслед Михалыч. «А, кстати, деда, обо всех этих послах и Франциях. Я подтянул к себе миску с картошкой и котлетами. Что там от нашего новоиспеченного министерства слышно? Ты о посольском приказе, внучек?» «О Министерстве иностранных дел!» — важно поправил я. а «Аристофанчик давич жаловался подвинул он мне хлеб то Гюнтер никак указ на подпись Кощеюшки не подсунет. А без подписи императора какое уж министерство может быть? Вот сейчас даем и пойдем Гюнтеру голову рубить за саботаж, прочавкал я. Наконец-то! Не солидно, внучек, покачал головой дед. И шо мы по дворцу за преступником не бегали? Вызывай сюда Гюнтера. Да и палача сразу позови, чего мешкать. — Вызывали, ваше высочество, — зашел к нам Гюнтер. — Угу. Пока палача ждем, можешь написать завещание, — кивнул я. — А что я натворил? Позвольте уточнить. — Саботаж и измена царю и государству. Это из основных обвинений, но там в целом список на шесть листов. — Полюбовно, не можем договориться, мой принц. Дворецкий томно поглядел на меня и облизнулся. «Бррррр!» – содрогнулся я. «Завязывай, Гюнтер! Лучше скажи мне, почему указ о создании нового министерства еще не подписан у царя? Я про министерство иностранных дел». «У императора!» – строго поправил дворецкий. «А не подал я указ его величеству, так как в нем не указан служащий, который будет руководить новым подразделением. Если хотите, сходите сами подпишите» а мне моя голова дорогая еще отвлекать отдел государя неоформленными бумагами я не собираюсь формалисты проворчал я бюрократ в худшем смысле слова ну не сердитесь федор васильевич порядок такой вздохнул гюнтер хотите поцелую и вам сразу станет легче сейчас точно палача позову пригрозил я завязывая «Скучно», – вздохнул он. «Государь свои проблемы решает, глобальных дел нет, войны нет, сотрудники сами свои вопросы решают, а театр только вечером. Может, все же поцеловать?» «Кстати, внучек», – влез в беседу Михалыч, – «там твои актеришки прибегали, что-то не ладится в ентом твоем театре. Ой, потом, деда, ладно? И чего им опять не так?» Столько я с ними возился, столько сил угробил, а они никак нормально работать не начнут. Не извольте гневаться, но вы не правы, ваше высочество, — покачал головой дворецкий. На той неделе давали женитьбу Фигара, и это было, скажу я вам, м -м -м, просто божественно. Все эти кружева, чулочки на господах-актерах, а уж этот шалун Кирубина с его меццо-сопрано. «Ах, шорман «Успокойся, родимый!» Михалыч поставил перед дворецким миску саладиками «Сейчас еще сгущенку подам, доглядишь да, и отпустит тебя болезного!» «Поешь, — приказал я Гюнтеру, — и быстренько зови сюда всех причастных к иностранным делам. Она не Тихоныча, Аристофана и этого, как его, ну, монстрика того зеленого». «Макарыча!» — подсказал дед. Угу, точно. И Шарля тоже зови, как специалиста по западным странам. «Дай поесть спокойно человеку», – махнул на меня рукой дед. «Я сам всех сейчас булавкой-говорушкой покличу». И правда, получаса не прошло, как набежало дармоедов. Хорошо, Михалыч уже припрятал сгущенку, а то бы опять пришлось тишку да Гришку отрывать от мультиков, догнать на кухню к Ивану Палычу за добавкой. «Да, кладывай», – кивнул я Аристофану, когда все расселись за столом. «Я не при делах, босс», – помотал он рожками. «К Тихонычу реально вопрос». «У нас все готово, батюшка», – немедля начал бывший начальник полиции. «Штат подобрали, помещение для министерства нашли. Макарыч план ближайших действий набросал. Ждем от тебя отмашки». «Угу», – кивнул я, – «молодцы». Только проблема у нас. Кто возглавлять министерство будет? Макарыч. Макарыч, кором сказали Аристофан и Ананий Тихонович и даже указали на зеленого монстрика пальцами. Угу, повторил я. не мой монстр представляет государство пред другими странами. Это как? А кроме как Макарычу больше некому, насупился Тихоныч. Он все это затеял, он все и тянет. «Так кому же возглавлять тогда?» «Да я не о том», — отмахнулся я. «Конечно, Макарыч будет руководить министерством. Только давайте он у нас в тайне руководить будет. А так сказать, официальным лицом министерства мы назначим кого-нибудь другого, более представительного». «Типа Шарля», — догадался Аристофан. «Именно», — кивнул я. «Мало того, что вид у него важный» так Шарль еще и во всей этой европейской кухне разбирается. — Кушать хочешь, внучек? Через слово всю кухню поминаешь, — тихикнул дед. — Давай серьезно, Михалыч, — попросил я. — В указе так и напишем, мол, глава Макарыч, но станем это держать в секрете, а для всех будто бы Шарль будет руководить. Что думаете? — Ну, можно. Полез Петернев в затылок, она не тихоночь. А чего нет? Минуточку, возразил Шарль. А меня вы не забыли спросить? У меня свадьба на носу. Да и вообще, нужно ли мне это? Да куда ж ты денешь семилок захекал Михалыч. А у тебя какое другое занятие есть? А ты шибко богатый у нас? Да думаешь себе землицы с деревушками прикупить и от них и кормиться? Я не об этом, начал было Шарль но дед резко перебил его, а я вот именно об этом ты мил человек нашим подданным стал, а потому обязан служить государю нашему и всему государству в целом обязан или ты думал землянку в лесу вырыть давней со своей машкой всю жизнь и просидеть как жить то собираешься господин бывший посол, а сейчас вообще никто без чинно звания Ты, Шарлюшка, пойми, нет у нас таких людей в нашем царстве-государстве. Кто не пашет в поле, молотом в кузне не машет, тот другим делом занимается, без работы не сидит. Ну, а кому повезло быть ко двору допущенным, тот государственными делами занимается. И тебя, дорогой ты наш, никто не просит, не упрашивает. Ты служивый человек, приказали, уж будь любезен. «Понял?» «Да понял я, дедушка!» Шар улыбнулся и даже замахал на Михалыча руками. «Конечно, я готов служить новой родине. Тут никаких вопросов быть не может. Просто...» «Боязно!» – догадался я. А когда он кивнул, то успокоил. «Это нормально. Всем боязно. Хорошо то, что мы тут не одни. И подскажут, и помогут. Короче...» Поздравляю вас, господин дебац с назначением на высокий и ответственный пост. Жалования, чины, титулы – это все позже. А пока приступай к работе, Шарль. А я пошел к царю-батюшке указ подписывать. Надо бы, Шарлюшке, имечка какое-нибудь наше придумать, задумчиво протянул дед, когда мы остались в канцелярии одни. Ну, куда это годится, Шарль Де Бац, язык вывихнешь. Пофиг, — пожал я плечами, — еще я такими пустяками заморачиваться буду. Ну, пошли к Кащею? Пошли, но не сразу. Увы, дворцовые дела и заботы никто не отменял, к сожалению. А разгребать их мне одному приходится, как я неоднократно уже заявлял и много раз заявю. Зай, заявлю, то есть. Вслед моему заявлению заявилась целая делегация сотрудников. Зинаидовна, начальница дворцовой прачечной, тощая пожилая кикимора и начальник столярного цеха, уж и не помню его имени, выпихнули вперед нашего главу Академии наук Романа Викторовича, да еще и подперли его сзади, чтобы не убежал, наверное. «Беспредел, босс!» – протиснулся мимо делегации Аристофан. «Реально бардак!» «Эх!» — обреченно махнул я рукой и опустился на лавку. «Докладывайте!» «Так не годится, Федор Васильевич!» Как всегда издалека начал наш ученый. «Пора прекратить это безобразие!» «Общественность!» — он потыкал себе за спину пальцем. «Негодует!» Общественность дружно покивала, а я вздохнул. «Там это, батюшка!» Выглянул из-за плеча ученого начальник столярного цеха. «Ваще оборзели! Гнут нас, как травинку на ветру! Издеваются так, что сил наших больше никаких нет!» «Представьте, Федор Васильевич!» Ученый загородил возмущающуюся общественность. «На наш коллектив было сегодня выдано пять билетов!» 5 билетов! А у нас только здесь в Академии 120 сотрудников!» «А нам вообще три дали!» — грустно протянула Зинаидовна. «И нам три!» — поддержал ее начальник столярного цеха. «Вы о чем?» — помотал я головой. «Театр, босс!» — подсказал Аристофан. «Я хотел с пацанами туда сходить, типа побазарить конкретно, но ты же приказал с ними вежливо, блин!» «Фец!» — заткнул всех Михалыч и повернулся ко мне. «Давно тебе хотел сказать, внучек, да все забывал. Недели три, как это у нас началось. Завели у нас новые порядки в театре ентом, чтоб он погорел. Часть билетов наша бухгалтерия выкупает, а часть — Иван-губернатор для города». «Это типа...» — вмешался Аристофан. «То бы реально обиженных не было. Типа кому-то в городе, да и у нас во дворце, все равно свезет без базара». «Типа того». — хмыкнул Михалыч и продолжил. — Задумка хорошая, Федь, а вот исполнение, как всегда, у нас. По четверти всех билетов бухгалтерия и Ванька выкупают, а оставшуюся половину уже, как обычно, в кассе продают. Оно бы и хорошо, даже справедливо. Все желающие в театр не попадут, но часть людев завсегда на спектакле окажется. — Ну, я еще не мог понять суть проблемы. «Завелся там типа беспредельщик, босс», – пояснил Аристофан. «В натуре пыхает эти билеты своим, а нашим реально мало перепадает». «Я слышал», – добавил Роман Викторович, – «что там идет настоящая спекуляция. Администратор театра вместо справедливого распределения билетов продает их по повышенным ценам на сторону, а оставшуюся часть через своих сообщников выкупает». И опять же продает в три дорого какой то администратор театра уточнил я спекулирует билетами и проводит всякие незаконные махинации в натуре босс подтвердил аристофан вот ты реально умеешь вникнуть в проблему конкретно уважуха я сейчас заплачу вздохнул я а как нарыдаюсь в волю так велю вас всех казнить «Аристофан, твою ж дивизию! Ну чего вы ко мне с такими делами лезете? Банальная же уголовщина! Мы для чего полицию создавали? Вяжите этого дельца со всеми пособниками и на каменоломник к Боголопусу отправляйте, а на его место назначь своего бойца, проверенного и в этих делах разбирающегося». «Реально уважуха», — повторил Аристофан. «Элементарно же, блин!» «Сделаем, босс, без базара». «Все свободны», — я снова поднялся. «Пошли, деда, к царю-батюшке, вершить великие дела, а не на эти пустяки наш с тобой гений тратить». Однако сначала пришлось полчаса сгонять бесенят с компа и еще две минуты потратить на набор и печать обновленной версии указа. всё теперь можно и на подпись нести». Гюнтер, я пинком открыл дверь приемной, живой еще. Вашими молитвами, Федор Васильевич, повернулся он ко мне. Но это вряд ли, захекал за моей спиной Михалыч. Забухаем, Гюнтер, предложил я. Сдурели, господин Захаров, поднял он брови, но тут его единственный глаз заблестел. Возможно, вечером, в моих апартаментах это а тет так сказать. — Тьфу! — ответил за меня дед. — Держи! — протянул я дворецкому свежеотпечатанный указ. — Все за тебя делать приходится. Развелось бездельников дельников. — Юнтер! — громыхнул голос царя батюшки. — А ну, живо доставь сюда сынулю моего любимого, разгильдяя этого Федьку. — Сей момент, государь! Повысил голос дворецкий и распахнул перед нами двери кабинета. «Его высочество! Да ладно!» Отодвинул я его в сторону и вошел к царю-батюшке. «Забухаем, ваше величество!» «Сдурел сына!» Вытаращил на меня глаза кощей. «Меч вам черный подать, государь?» Поинтересовался Гюнтер. «Или обычный четверговый?» «Чайку внучеку лучше организуй!» Вошел в кабинет и дед а нам с кочеюшкой коньячку указ подмахните ваше величество попросил я это про министерство иностранных дел помните я вам рассказывал нужное дело кощей достал подаренную мною авторучку и с видимым удовольствием размашисто расписался на указе юнтер прихлопни печатью и отдай в дело производства и коньяк принеси наконец то Я плюхнулся в кресло перед столом, а Кощей пощелкал костлявыми пальцами. «А чего я тебя вызывал, Федька?» «Премию мне очередную выдать», — подсказал дед, сень канцелярии, повышенную». «Точно», — вспомнил царь-батюшка, покопался в верхнем ящике стола и тихо брякнул там чем-то. «Медалью я тебя решил наградить сына». «Носи с гордостью и безмерным почтением ко мне, любимому!» Я покрутил в пальцах небольшой металлический диск и прочел слегка корявую надпись «За первого сына!» «Спасибо, Ваше Величество!» «А денежное вознаграждение какое к медали идет?» – поинтересовался дед. «Уймись, Михалыч!» – Кощей укоризненно покачал головой. Но тут же оживился. «Зацени, Федька, сам делал. А герб и буковки по кругу это я гальваническим методом навел. Нравится? Все утро провозился в лаборатории, и все ради тебя, бездельника». «Даже не знаю, что и сказать, Ваше Величество». Развел я руки в стороны. «Шикарно получилось!» угу — Спасибо, скажи, — шепотом подсказал дед, — и премию попроси. — О, чуть не забыл, — снова щелкнул пальцами Кощей. — Гюнтер, пиши указ назначить моего любимого внука Захарова Михаила Федоровича полковником Лейбгвардии канцелярии со всеми причитающимися медалями, орденами и соответствующим жалованием. — Ась! — подскочил вдруг дед. — Мишку полковникам? Да ему сутки от роду, а уже командовать моими мальцами назначили. Тишенька с Гришенькой, который месяц на тебя, Кощеюшка, как лиходеи какие у Боголопуса на каменолом не пашут, а ты в обход их... Федькиного несмышленыша главой лейб-гвардии назначаешь? — Ну, ты скажешь, Михалыч, — фыркнул Кощей, — внука императора с какими-то мелкими бесами сравнил. — Что мелкие — не беда, подрастут и шо, — упер руки в боки, дед. А вот протекционизм, коррупция, клановость, карьеризм и самодурство в нашем государстве недопустимы. «Почему это?» — искренне удивился царь-батюшка. «Царь, -батюшка. «Царь или не царь?» «Царь!» — согласился Михалыч и тут же жалобно взвыл. «Ну, хоть попарить червонцев к жалованию, тогда накинь моим мальцам, Кащеюшка! Ты же у нас царь справедливый, милостивый!» «Да с чего это вдруг милостивый?» — снова удивился кощей «Ладно, крен с тобой» а то до вечера тут стонать будешь, червонец. Каждому. Один на двоих, отрезал царь-батюшка. Все, закончили, а то я сейчас рассержусь, а то и разгневаюсь. Эх, жесть, вздохнул дед, украдкой подмигнул мне и уселся обратно в кресло. Кощей окинул рассеянным взглядом стол и заорал. «Кюнтер, морда твоя европейская, где коньяк?» «И чай», — подсказал я. «Вот как с ними работать, да, ваше величество? И скажите ему, пусть чего-нибудь сладенького к чаю подаст. Углеводы, они очень для работы мозга полезны». «Крик, шум, всем чего-то надо», — вошел с подносом дворецкий. «И что характерно, все ко мне бегут». Я вам что, царь какой-нибудь? А вы, Фёдор Васильевич, будете возмущаться, я вам тогда в чай плюну. Деда, будешь? Подвинул я к Михалычу свою кружку. Я лучше с его величеством пять капель опрокину из запечатанной бутылки. Вот то ж, довольно ухмыльнулся Гюнтер. Сигары завезли, рявкнул на него Кощей. Все непременно, государь. Спокойно ответил дворецкий. Когда остров Куба был захвачен, возвращен в ваши владения так и поставки наладили бесперебойно. Свободен, махнул ладонью царь-батюшка и задумчиво посмотрел на меня. Тебе налить, сына, сигару? Может, еще чего изволишь? Да, сидите уж, ваше величество, я сам. Я приподнялся и откупорил бутылку. — Все сам. Скоро привыкну, что все, вот абсолютно все дела на себе тащу. Хоть бы помог кто. — б — солидно ответил царь-батюшка и опрокинул в себя коньяк. — Ворчишь и ворчишь, как дед старый. Кстати, о дедах. — Михалыч, как там твой банк поживает? Не прогорел еще? — Да чего ему сделаются, Кащеюшка? Дед продолжал подозрительно рассматривать кружку с чаем. «Пашим в поте лица, но, разумеется, не во вред основной работе. Процесс идет, капитал растет помаленьку. Все в порядке, не переживай». «А тогда...» – Кощей вдруг грозно взглянул на деда. «Где мои дивиденды, а? Опять за старое взялся, Михалыч?» «Ба «Да ты что, Кощеюшка!» – замахал на него руками дед. «Акстись, милок!» «Всю прибыль до копеечки акционерам выплатим, даже не сумлевайся! Вот разовьемся, расширимся, подкопим денежек и сразу их всем подряд раздавать начнем. Жди!» «Ох, Михалыч!» — устало вздохнул кощей и погрозил ему костлявым пальцем. «Смотри у меня!» «Кстати, о развитии!» — вспомнил я. Пора бы нам деятельность банка и на другие регионы распространять уже. Вон, в Англии, например. Ха! Вдруг перебил меня Кощей. Кстати, об Англии. Помните хвыща этого вампира-банкира? Лорд Грейширский, уточнил я. Он вражина. Ухмыльнулся Кощей. Тавича опять заявился ко мне и опять стал деньги требовать. «Прикинь, сына!» «Все не успокоится никак», – покачал я головой. «У нас с этим лордом в частности и с английским банком в целом недавно тут конфликт небольшой произошел. Они в городе филиал свой открыли, а Михалыч не выдержал, да и ломанул этот филиал. Золотые руки у моего деда!» И руки эти зачесались так, что даже несмотря на строгий указ Кощея не трогать английских банкиров, дед в великой ностальгии по молодым денёчкам и прибрал всё золотишко из банка. Путём взлома с проникновением, разумеется. Старенький он у меня, расчувствовался, вспоминая свои давние приключения, слезу упустил растроганную и пошёл банк бомбить. Ну, это ладно. Понять деда можно, но вот этот самый лорд Грейширский сразу же к Кащею побежал с претензией, представляете? Мол, возвращайте деньги и все тут. Наглые они эти англосаксы, не зря их нигде не любят. А вот царь-батюшка у нас хоть и грозный, строгий, но справедливый. Приказал вернуть банкирам их деньги, вот так-то. Все по-честному, нам чужого не надо. Михалыч плакал грозился немедленно от инфаркта помереть на зло всем но с честно заработанными деньгами так и расстался как этот лорд знаете что потом учудил? даже неловко как то за них за англичан этих но расскажу все же ради отчета в хрониках он так в нас разуверился что решил от имени своего банка филиал у нас закрыть А мы даже не обиделись, даже предложили защиту, охрану на то время, пока банкиры все золото обратно в свои туманные края не вывезут. Благородно же поступили, правда? Вот именно. А лорд Греширский это щедрое предложение не оценил. Наоборот, с жутким высокомерием заявил, что в своем банке он сам от кого угодно капитал защитит без всякой нашей охраны. Идиот, вот честное слово, идиот. Ну, наше дело предложить, мы не гордые, не обидчивые. Все, кроме Михалыча. Короче, в ту же ночь дед снова обнес банк, понятное дело. А кто бы устоял на его месте? Да и справедливость опять же. А когда лорд наутро снова прибежал к Кащею плакаться и жаловаться на несовершенство мира, что царь-батюшка, озверев, что его постоянно отдел пустяками отрывают, так послал этого Гриширского, что он катился колбаской до самой Темзы, а в здании бывшего английского банка Михалыч свой банк открыл. Так и живем. Прибил батыентова лорда, Кащеюшка, сокрушенно покачал головой Михалыч. Так и будут банкиры к тебе шастать, да нервы твои и так заботами порастрепанные на ноль изводить. «В подвалы я его кинул», — отмахнулся Кощей. «Пусть в темнице посидит, подумает. Хотя...» «Прав ты, Михалыч, не отстанут от меня эти банкиры. Ну, что за народ, а? За копейку удушатся». «За миллион рублей, на самом деле». Хихикнул я. «Золотых, разумеется». «Не в сумме дела сына, а в принципе», — поднял вверх палец кощей «В смысле?» — не понял я. «В смысле? А заботься этим, господин секретарь!» — строго взглянул он на меня. «Так и будут каждый месяц нового лорда ко мне слать, да надоедать своими просьбишками никчемными». «Давайте потом, Ваше Величество!» — заныл я. «Мне сейчас только банкиров и не хватало. Мне к празднику готовиться надо. Опять же в городе надо бы...» «Все, Федька!» — прервал меня Кощей. «Работай! Иди и не доводи меня до нервного срыва!» «Велите меч подать, государь!» — просунул голову в кабинет Гюнтер. «Один взмах и нет проблем!» «Велю исчезнуть всем и не мешать мне делом заниматься», — рявкнул царь-батюшка. «О, кстати, Ваше Величество, я не спешил подняться с кресла. Уточнить хотел. А вот то, что вы с Лиховидом, с Варей и Мишкой тогда мутили, ну, в колдовском смысле...» колдонском привычно поправил Михалыч. «Угу. А что именно вы там натворили?» «Просто, прикиньте, я сегодня сынка качаю на руках, а он вдруг взял и улыбнулся мне. Причем вполне осознанно так, осмысленно, точно вам говорю. Так же не бывает, он же мелкий еще совсем». «Вот именно!» – довольно кивнул Кощей. «Так и должно быть, Федька. Твой малец, да как и другие, над которыми мы с лиховидом потрудились, будут расти ускоренно теперь». И умственно, и физически. Благодарить не надо. Знаю, что от тебя благодарности не дождаться. Просто иди работай и не забывай восхвалять своего любимого царя и великого мага. И меня! Высунулась из потолка голова лиховида. Даже не знаю, радоваться или грустить. Вздохнул я и поднялся с кресла. Ладно, будем посмотреть. «Не боись, сына!» – попытался успокоить меня царь-батюшка. «У меня все под контролем». «У нас!» – поправил лиховид. «Кстати, ваше величество, вспомнил я уже у дверей, вы в театр сегодня идете, надо бы поддержать культурное мероприятие своим милостивым явлением народу». «Подумаю!» – кивнул Кощей. «Брысь отсюда!» «Ой, еще моментик, Ваше Величество, чуть не забыл!» «Петька!» «Это важно! Уж пардон, я быстренько!» «Зараза!» Откинулся царь-батюшка в кресле и потянул очередную сигару. «Поработать не даешь! Ну?» «Я про Снежину, Ваше Величество!» Заторопился я. Там по ней сразу несколько вопросов возникло. Ну, во-первых, она с Аликом, королем эльфийским, закружилась. Мы же не против этого в государственном смысле. Нам с этого вроде никакие проблемы не грозят. Пущай развлекаются, отмахнулся Кощей. Что еще? Во-вторых, там с Дедом Морозом ситуация так и не решена. Его же там какой-то могучий колдун умыкнул. А где искать? Как Мороза выручать? Нет идей, Ваше Величество. Только не надо, как обычно, стрелки на мою канцелярию переводить. «Посоветуйте что-нибудь!» «Дед Мороз!» Кощей вдруг захихикал. «Забудь, сына!» «В смысле? Вы чего? Я планировал его на Новый год к нам позвать, не одному же вам пахать на утренниках и общем празднике. Да и вообще, помочь бы надо!» «Уймись, сына! Не бери в голову!» Снова отпахнулся Кощей. «Не проблема это точно говорю!» Иди лучше настоящими делами займись. Вон, Михалычу помоги с его банком разобраться, чтобы мне к Новому году мои проценты за квартал выплатили. Иди, Федька, иди. А ну, марш отсюда! Не пойму я что-то царя нашего батюшку. Вздохнул я над кружкой чая, когда мы вернулись в канцелярию. Что-то он совсем расслабился и забил на все. Вон с Дедом Морозом вопрос какой важный и сложный, а Кащей сидит и в ус не дует. Под потолком тихо, но грозно громыхнуло, и я поспешил поправиться. Сидит во всей своей гениальности, окутанный всенародной любовью и почитанием. А как же! Да кто его знает, Янтова Мороза, внучек? Присел на лавку Михалыч. А нужен он тут. Без него разве не справимся? Только лишние хлопоты, и так на свою голодную голову взваливаешь. А ладиков? Не, спасибо, попозже, деда. А дед Мороз нужен. Я так прикидываю, что на детском утреннике мы в бой деда Кощея отправим. А вот со взрослым праздником он заморачиваться не хочет. Вот тут бы как раз деда Мороза припрячь, а? Может, все же Кощеюшку уговорим? задумался Михалыч. «Хотя бы с дворцовым народом погулять, повеселиться». «Хорошо бы», – вздохнул я. «Только все равно еще и в городе елка для взрослых будет. Там тоже надо зажечь хорошенько. Тем более, что у народа этот Новый год вообще в первый раз будет. Нам надо красиво и весело отпраздновать, чтобы всем понравилось». таба согласился Михалыч. «Один Кащеюшка все делать не будет. И что ты предлагаешь, внучек?» «Не знаю», — снова вздохнул я. «Надо помочь деду Морозу и Снежине, а вот с чего начать?» «С разведки, внучек, с разведки», — хмыкнул Михалыч. «Мы сейчас ничего толком и не знаем ведь. Так, слышали что-то, а по делу ничего и нет». «Верно, деда». «Вот и голова же у тебя. Элементарно, а я и не догадался», — обрадовался я. «Сейчас, колымдая, и приприжем». «Лучше бесов послать», — задумался Михалыч. «Еньки-паршивцы шибко проворные, да и под землей нырять могут». «Вариант», — согласился я. «Зови тогда Аристофана, да и Снежину позови на всякий случай». Снежина, кстати, легко согласилась отправиться на разведку с Аристофаном и его бандитами, только настрой у них был какой-то совсем уж легкомысленный. Аристофан, услышав о задании, фыркнул и стал что-то бурчать, отведя в сторону маленькие глазки, про то, что и так дел полно, а еще типа с этим морозным дедом заморачиваться. Пришлось на него прикрикнуть, но он все же выклинчил себе отсрочку. «Босс, блин, а давай я реально завтра с братвой сгоняю. Мне же сегодня в театре выступать. Ты же придешь на спектакль». «Ни за что не пропущу», – заверил я его. «Хорошо, давай завтра, только не затягивай, понятно?» «Без базара, босс. Так я пойду готовиться к выступлению. Еще грим надо наложить, костюмчик подогнать, типа, да и вообще в образ войти конкретно». Театр, да, отстроил я его на свою голову. Жуть, сколько возни было и со строительством, а потом и с актерами, оркестром. И каждого уговаривать надо, убеждать, упрашивать. Знал бы, ни за что не затевал все это. Да, кстати, надо идти уже собираться. Да и с сынком повозиться хочется перед тем, как его на вечер в ясли отдать. Поход в театр у нас, как и везде, думаю, это не абы что, не в ларек за пивом сбегать. Это понты, показуха в максимальном проявлении. Первыми это осознали придворные дамы. И понеслось. Ну а где еще похвастаться новыми нарядами, украшениями, очередным кавалером, как не в театре? Хотя, честно скажу, и сами представления у нас получились отличные харитон егорыч директор и художественный руководитель дирижер валентина ферруччи и жутко противный бес со рабочий псевдоним хуанита девоссимбирус драматург постарались на славу и вкалывали с энтузиазмом на совесть правда и платили мы им очень даже не слабо но как бы то ни было и оркестр и актеры порадовали нас мастерством и профессионализмом По моему настоянию мы бессовестно сдирали пьесы моего мира, у их в компе было очень много. Приходилось, конечно, адаптировать некоторые из них под наш мир, но я не страдал по этому поводу. Не нравится? Приходите, разбирайтесь. У нас вам тут быстро объяснят и про авторские права, и про целостность произведений. Лично Аристофан, как заинтересованное лицо, и объяснит. короче Походы в театр – это интересно и весело. Иногда и утомительно. Ненавижу весь этот официоз и показуху, а пришлось им не принарядиться. Не поймут -с. И Варя ругаться будет. Вот опять же, ну чего проще и приятнее попросить шмат разум доставить нас с Варей прямо на ступени театра. Ага, щас. «Расписанная золотом шикарная карета, запряженная шестеркой бесов. Понятно?» «Ну, ладно, сам виноват. Лучше бы я вместо театра цветник в городском саду разбил. Или просто поспал. Не буду я вам описывать все эти пышные платья, банты, кружева, бриллианты и всяческие поделки из банального золота». Все в фойе театра шумело, блестело, болтало, шипело друг на друга, а иногда и совершенно случайно пихало соперницу по нарядам острым локотком. брр Хорошо, я сразу забил себе ложу, и не надо было толкаться внизу в портыре. Да и буфет для вип-персон тут рядышком. Царь-батюшка очень демократично не затребовал себе индивидуальную ложу, а по-простому, по-народному присоединился к нам с Варей, вальяжно помахал ручкой аплодирующим ему снизу зрителям и отхлебнул из бокала, протянутого сзади Гюнтером. «Скоро начало!» «Потерпите, Ваше Величество!» – попросил я, принюхиваясь к коньяку. «Ладно, потерплю дан тракта, а то Варя ворчать будет». «Дайте придворным и горожанам пропитаться атмосферой, настроиться на спектакль, так сказать!» «Бездельники!» – проворчал царь-батюшка, махнул последний раз бокалом ликующему народу и откинулся на спинку кресла. «Лишь бы не работать!» «Культурный отдых!» – возразил я. «Лучше так, чем по кабакам сидеть!» «С кабаков хоть доход идет!» – продолжал ворчать Кощей. А с этими твоими забавами одни только расходы. Тише, Ваше Величество, кажется, начинается. Маэстро в оркестровой яме постучал палочкой по пюпитру, призывая к вниманию, и зал послушно стал затихать. Последние скрипы кресел, шуршание пышных платьев, и в театре наступила тишина. Перучи взмахнул рукой, и мы окунулись в волшебство дей мне кажется что в своем мире когда я смотрел ревизора особого музыкального сопровождения не было, но наши расстарались на славу хоть это была не оперета и даже не опера, но началось все с увертюры да и после в течение всего спектакля музыка почти не стихала музыка получилась странная, но очень классно вписывалась в тему какую то мелодию я угадывал Но большая часть музыкального сопровождения была мне незнакома. И надо сказать, что Ферруччи со своими ребятами постарались на славу. Где-то оркестр просто гремел. А во время реплик актеров играл так тихо, что совершенно не заглушал их голоса. В целом шикарно получилось. Новое слово в театральном искусстве. Обязательно раскручу Кощея на премии Труппе и остальным сотрудникам театра. Кстати, Кощей, как я видел краем глаза, тоже получал удовольствие от представления. Нет, он, как обычно, делал скучающий вид, но частенько до меня доносилось тихое хихиканье с его стороны, а уж реплики Аристофана часто одобрялись легкими аплодисментами царя-батюшки. «А уж зал, как ревел в восторге от нашего беса!» Когда неделю назад я пробегал взглядом в программу «Ревизора» и наткнулся на строку «Иван Александрович Хлистаков, чиновник из Путятича, заслуженный артист господин Могучий Кабана», я тот же пообещал себе, что обязательно скажу на этот шедевр. «Аристофан у нас. Натура артистическая. Вспомнить хотя бы его монолог Гамлета на новогоднем утреннике» узнав о создании театра загорелся им и пропадал на репетициях днями в ущерб основной работе кстати но я не ругался а наоборот поощрял его пытаясь хоть в ком то из сотрудников повысить культуру ну и поприкалываться конечно не буду уточнять но вы и сами уже догадались что могучий кабано это был театральный псевдоним аристофана ну хоть не хоани то делос имбирос Тьфу! Верьте, не верьте, но в моем боевом бандите-бесе спал настоящий актер. Каждый его выход сопровождался предвкушающим перешептыванием зала, а большая часть реплик вызывала продолжительные аплодисменты. И гомерический хохот. Как его после представления коллеги по сцене от зависти не прибили, до сих пор загадка для меня. Чудо, не иначе. Беса никакой грим и костюм не скроет, но аристофан настолько преображался на сцене, что никто и не видел в нем нечисть а видели только пролыгу из петербурга пардон из путя честно должен сказать что от своей разговорной манеры аристофан не смог избавиться даже сейчас, но на самом деле это только придавало колорит его выступлению. я даже себе записал его монологии. Ну, например, «Да, деревня, блин, тоже имеет свои конкретные пригорки, типа ручейки. Ну, без базара, кто же сравнит с течем «Эх, Путятич, блин, что за жизнь в натуре?» Или «Литераторов реально часто зырю. С Пушкиным конкретно на дружеской ноге отвечаю. Бывало, часто базарю ему». Ну что, братан Пушкин? Да так, блин, братан, отвечает типа, так как-то все не кипишуй в натуре. Без базара, большой оригинал. Спасибо, хоть Пушкина на скромного хрониста Захарова не заменил. А ведь и мог бы, даже обидно немножко. Ну а после спектакля восторженная толпа поклонников до утра носила Аристофана на руках от кабака к кабаку, сопровождаемая счастливой и гордой за своего куратора полиции День, точнее ночь, была будничной, рабочей, но я не стал ругаться на гуляк и разгонять их. Пусть Аристофан порадуется минуте славы. Заслужил, блин, конкретно, отвечаю. Кощей, между прочим, тоже не остался равнодушен к талантам исполнителей и приказал бухгалтерии выдать всему коллективу театра премии. «Нехилые такие премии, надо сказать!» Михалыч потом три дня ворчал от зависти. А еще царь-батюшка, проведя ночь в прослушивании репертуара примадонны манмуазель Сюзон Лапутон в ее гримерной, велел покрыть золотом буквы на фасаде театра. «Первый русский драматический театр имени Кащая-батюшки». И даже не читая, подписал вовремя подсунутую Харитором Егоровичем ведомость на расходы театра на следующий год. Ха на казне. Меценат, блин, местного разлива. Ладно, царь-батюшка доволен, значит, не зря я этот кошмар с театром затевал. Молодец, однозначно. Жаль мне, за это премию никто не дал. Ну, хоть и ночь со мной в гримерной не провел в любовных утехах. И то хорошо.